Глава 34 мэт с Кейт отправились назад в оперативный штаб. «Что ты думаешь?» – спросил мэт «Кое, в чем она призналась», – сказала Кейт. «Что касательно остального, я думаю, что она говорит правду. А если учесть все, что нам известно об отношениях Ведела и Брэнта, то так, наверное, все и было. Брэнт выполняет всю грязную работу». «Но сказанное ею никак не помогает нам в поисках убийцы Эми. Мы все равно не знаем, кто убил Поттера или кто держал в плену Карен и врезал тебе по голове. Мы так и не получили ответов», — вздохнул Мэт. «Я это понимаю, и у нас становится все меньше и меньше подозреваемых, и вообще скоро подозревать будет некого», — заметила Кейт. «И ещё остаётся проблема отпечатков пальцев на пластиковых пакетах, которые получила Карен. Нет никаких сомнений в том, что они принадлежат Фрэнсен». «Давайте спросим её о них», – предложила Кейт. «Пусть сейчас отдохнёт, потом продолжим. Доберёмся до сути, по крайней мере, этого дела, а дальше видно будет». Она прошла к своему столу, села и нахмурилась. Мэт улыбнулся ей. «Ты отлично вела допрос, впечатляет. Жаль, что не тебе выступать против Ведела. Думаю, что ты бы заставила его попотеть». В оперативном штабе никого не было. Вероятно, Телбет с Лили отправились перекусить перед тем, как ехать в лиц Мэтт задумался, успеют ли они туда, и стоит ли вообще пытаться. Он решил посмотреть, как пойдет дело с Фрэнсен. Кейт посмотрела на него. «Меня ударили по голове где-то в обеденное время. Лили оставила мне записку. Она проверила. Фрэнсин в это время находилась в детском саду, куда ходит её сын. У неё алиби». Мэтт закрыл лицо ладонями. «Значит, не Фрэнсин», – ударила Кит. «Ты уверена, что не слышала никакого голоса? Вообще ничего не заметила? Даже мельком?» «Я почувствовала огромное облегчение от того, что нашла Каролину», – призналась она. Всё произошло так быстро. В первое мгновение – облегчение, а уже в следующее – бац, и я в отключке. Простите, сэр. К сожалению, тут я ничем не могу помочь. Ладно, пошли. Фрэнсин уже достаточно передохнула. Послушаем, что она нам ещё скажет». Детективы вернулись в помещение для допросов На этот раз Кейт даже смогла улыбнуться молодой женщине. «Вы допустили ошибку, доверяя мужу Каролины». «Мы считаем, что вы никого не убивали, Фрэнсин», — сказала Кейт. «Но у нас имеются неопровержимые доказательства, которые связывают вас с другим делом, похищением другой девушки. И это очень серьезное дело. Девушку пытали, и ее травмы не зажили до сих пор». Фрэнсин поморщилась. «Я никогда никого даже не била», — сказала она. «Какие у вас могут быть доказательства?» «Некто передал девушке много денег новыми купюрами, предположительно, в обмен на информацию. Эти деньги были украдены во время вооружённого налёта какое-то время тому назад. Вы можете объяснить, как ваши отпечатки пальцев оказались на пластиковых пакетах, в которых были деньги?» – спросила Кейт. Фрэнсин покачала головой. «Я вообще не понимаю, о чём вы говорите». Кейт порылась в принесённых с собой на допрос документах и протянула Фрэнсин ещё одну фотографию. «Вот как они выглядят». «Похожие пакеты лежали в сейфе в агентстве Рональда. Когда он последний раз давал мне деньги на нашего сына, это были совершенно новые купюры. И он их доставал из такого пакета?» Фрэнсин кивнула. «Когда это было?» – уточнил Мэтт. «На прошлой неделе. У меня не осталось денег, и я поехала к нему в агентство. Мы поскандалили, но в конце концов он открыл сейф и дал мне денег. Саутер пришла в ярость, орала, что раньше или позже я разорю агентство. Она сказала, что эти деньги – депозит, оставленный клиентом, и она должна чуть позже отвести их в банк». «А Рональд что ей ответил?» «Извинился и сказал, что возместит эту сумму, которую дал мне в обеденное время». «Значит, вы прикасались к этим пакетам», – уточнил мэт «Да, к паре из них точно прикасалась. Но их там лежало штук 10. «Солтер!» — воскликнул Мэт. «Пусть Фрэнсен изложит все известные ей обстоятельства дела в письменном виде, а потом может идти. Скажи ей об этом». «Едем за Солтер?» — спросила Кейт. «О, да. Вначале в агентство недвижимости, потом к ней домой. Это как раз может оказаться тем прорывом, который мы ждали». «Давайте надеяться, а то подозреваемых не осталось». Заметила Кейт. «Интересно, как там идут дела у нашего начальника и Лили? Удалось чего-то добиться от Ведала?» Он мрачно улыбнулся. «Нам нужно поторопиться. Получим признание Солтер, они смогут прижать Ведала».